Глава 25. Перед тем, как выдернуть меня из лифта, на голову мне накинули черный мешок. Я успела рассмотреть только то, что мужчин было четверо, и все они были одеты в одинаковую черную форму. Не желая помогать похитителям, я не передвигала ногами, так что меня, взяв под руки, буквально тащили за собой. Где остальные? Не у меня поинтересовался один из мужчин. Без понятия, он ехал с ней одной. «Должны быть остальные. На этаже ПНК никого из них не обнаружили. Зачистку среди слуг произвели?» «Да. Вся прислуга утилизирована служащим номер 300-С. Их тела уже на пути в крематорий. Оставили только мужской знак 10-110. Из-за недостатка несовершеннолетних в городе запрещено зачищать жителей, не достигших совершеннолетия. И еще...» «Что еще?» «Одну прислугу не нашли на месте». Ведущий меня по правую руку выругался. «Твою мать! Мужской знак 26-510! Говоря о том, что вся прислуга утилизирована, что ты имеешь в виду, когда следующим твоим заявлением является то, что двое из шести слуг все еще числятся в списке живых? Забей! Что нам дальше делать с этой девчонкой? Следу инструкции. Доставим заказчику. Получим бабло и заляжем на дно. Хрень!» Согласно имеющейся у нас информации, этот выскочка-фло должен был тащить на этот идиотский инструктаж по церемонии возвращения памяти всех участников ПНК. Почему с ним ехала только Дикая? Вот оно. Похитители ничего не знают о побеге, а значит, они не пытаются предотвратить его. Они случайная переменная. Это означает, что побег все еще не сорван. Он рискует состояться без меня, но он не сорван. Нас не раскусили, нас просто хотели похитить, не зная о наших планах. Роковое стечение обстоятельств, не более того. Меня запихнули в какое-то транспортное средство, по ощущениям на заднее сиденье. Справа и слева от меня расположились двое похитителей. В мои ребра слева сразу же уткнулось дуло огнестрельного оружия. Издашь хоть писка я продырявлю твои легкие насквозь. Хреновый блев! Они сами только что свободно разглагольствовали на тему того, что похищают меня для какого-то заказчика. То есть работают ради денег, а значит, никаких дырявых легких у меня не будет. Машина двинулась вперед. Из-за черного мешка на голове я не могла ничего видеть. А из-за вооруженности противников и их численного превосходства попыткой сопротивления я могла только нарваться на удары в живот или по голове, но не улучшить свое положение. Вскоре мои запястья связали. Таким образом, я стала еще менее защищенной. Мне оставалось только ожидать подходящего момента. Подходящего для чего? Они на моих глазах пристрелили фло, после чего свободно говорили о том, как зачистили штат приставленных к нам слуг. То есть они убили мужской знак 20-1107, женский знак 38-1732. Женский знак 19-938, мужской знак 22-1405 и женский знак 60-504. Хотя нет, кто-то из слуг, помимо мужского знака 10-110, смог избежать зачистки. Но неизвестно, кто именно и надолго ли. Нам стоило взять этих людей с собой. Стоило хотя бы попытаться. Перед глазами всплыл светлый образ, представленного ко мне мужского знака 20-1107. Рядом с ним образ Фло, лучше всего запомнившийся мне в ту ночь на крыше, когда он предполагал, будто мы можем быть родными братом и сестрой. К моему горлу внезапно подступил колючий ком, глаза закололо. Кажется, я начинала понимать, чего именно сейчас дожидаюсь. Подходящего момента для исполнения правила «глаз за глаз, зуб за зуб». Мы ехали 282 секунды. Затем автомобиль впервые затормозил и меня дернули вправо. Дальше двадцать шагов вперед, остановка, заход в лифт и внезапное ощущение не подъема, а давления вниз. Остановка. Двенадцать шагов вперед, остановка. Двое мужчин ушли дальше, еще двое остались стоять с двух боков от меня. Сто восемь секунд. Возвращение мужчин. Шаги всех четверых рядом. Пятнадцать шагов, остановка. С моей головы, наконец, снимает мешок. Я стою в большом белом помещении, вся в черном, и мои похитители тоже все в черном. В десяти шагах перед нами широкий белоснежный стол, за которым сидит Оса Сэвидж. Слева от него, повиснув на спинке его высокого кресла, стоит сестра Джеки и смотрит на меня широко распахнутыми, крайне заинтересованными глазами. «Вот ведь гадство! Они и вправду привели только ее одну!» Вдруг выпаливает она. «Какая жалость!» — цедит оса. «А ведь задание было таким простым. Ты была права, эти остолопы и вправду не способны хорошо выполнить ни одно поручение». При этих словах он глубоко вздохнул. «Покажи им, как должна выглядеть стопроцентная зачистка». Прежде чем она договорила, рука Лив вынырнула из-за высокой спинки его кресла. Я поняла, что она держит увесистый пистолет с широким дулом только после того, как она начала стрелять. Ровно четыре выстрела пролетело вблизи меня. Все четверо мужчин завалились рядом со мной с продырявленными головами. На ногах осталась только я. В меня не стреляли. Она даже не дрогнула. Выпятив губу, наигранно жалобным тоном обратилась Лив к Осе: «Можно я ей хотя бы ногу продырявлю?» чтобы она не выглядела такой самонадеянной». С этими словами она резко прицелилась в меня, но и тогда я не позволила себе дрогнуть. «Иди, поищи свою сестрицу». Моса резко одернул ее руку вниз, тем самым отведя от меня дуло ее пистолета. «И сделай милость, постарайся сегодня больше никого не пристрелить в пардизаре. У нас и так в последнее время фиксируется массовая утечка душ». Оттолкнувшись от его пафосного кресла, Лив направилась в мою сторону. Прошла впритык ко мне, чуть не задев своим лицом мое, и цинично переступив трупы людей, которых только что убила, вышла из помещения. Двери за моей спиной хлопнула. Я осталась наедине с Осой Сэвиджем, президентом Парадизара, человеком, стоящим за душегубкой ПНК, тем самым чудовищем, которое убивает ради прихоти. Перед глазами вдруг всплыл мой собственный образ в конкуре. Это ведь я говорила слова. Нельзя поступать подобным образом с людьми. Нельзя их натравливать друг на друга, это бесчеловечно. Людей так осталось слишком мало, чтобы нас еще мы же сами и затравливали. Кто бы за всем этим ни стоял, он или они, все до единого должны ответить за все происходящее в этом месте. Передо мной сейчас находился один, самый главный виновник большинства бед того клочка человечества, который, ютя здесь, пытался выжить под гнётом развернувшегося за пределами парадизара хаоса и развершившегося в парадизаре тирании. Плюс ко всему, я опаздывала на погрузку в спасительный шаттл. Кажется, вариантов у меня сейчас было немного. Мне необходимо прикончить его. При том, что я не убийца. Зато я спасатель. Мысль такова. Мне нужно спасти себя и всех тех, кого душит его власть а заодно прикрыть спины тех, кто сейчас бежит из пародизара, Осталось только определиться со способом, которым я буду спасать.